Глава 32. Бэйл может умирить. Пока я совершенно не ориентируясь в пространстве летела через вихрь, я осознала весь ужас этой мысли. Глупая, я не распознала замысел Бэйла заранее. Какое бы ни было оружие у Холдена в рюкзаке, рифт, через который мы должны были попасть в Перу к следующей точке на карте, протянулся во времени на многие годы. Наш первый прыжок длился маленькую вечность. Даже оружие, способное оторвать от мира энергию вихря прародителя, не сможет уничтожить такое большое расстояние, если его просто бросить в вихрь, а потом пригнуть голову. Бэйл это знал. Он хотел прыгнуть в вихрь вместе с рюкзаком. И он никогда не планировал выйти из этого вихря живым. Я закричала: Со всей силой выкрикивала прямо в Вихрь свою злость, своё разочарование и свой страх. Сначала он поцеловал меня, а затем решил принести себя в жертву. Я не могла потерять Бэйла. Только не сейчас. Никогда. Мне показалось, что Вихрь вокруг меня начал всасывать в себя все чувства, пылавшие в моём сердце. Он дёргался, вставал на дыбы, бушевал вокруг меня Бэйл позаботился о том, чтобы вихрь унёс меня от развалин как можно быстрее. Он хотел, чтобы я не смогла помешать ему осуществить задуманное. Он может об этом забыть. Поток уносил меня от руин, и мне было очень сложно развернуться. Но я это сделала. Я словно пыталась соединить два одинаковых заряженных магнита. Я не могу достичь своей цели. Но моё стремление ничто не остановит. Однажды я уже спасла жизнь Бэйла и могу сделать это снова, потому что он недооценивал меня. Но прежде всего, он недооценивал то, насколько стал для меня важным. Вихрь крехтел, изгибаясь так сильно, что мне казалось, будто мои мышцы просто разорвутся, но я игнорировала боль в своём теле и продолжала поворачивать вихрь. Он должен был изменить направление. Мне оставалось согнуть его ещё чуть-чуть. Завихрения по краям потока носились вокруг, унося меня с собой. Я подумала о Бэйле, о нашем поцелуе, о боли в его глазах, когда он оттолкнул меня, и как только я отчётливо представила себе этот момент, даже почувствовала вкус губ Бэйла. Вихрь рассеялся. Я пролетела последние метры. Мир вокруг меня приобретал чёткие очертания. Появилась колокольня. Там, на разрушенной площадке наверху, Бэйл пытался утащить с собой в вихрь удивлённого Холдена, в то время как Тревер и Мия словно обезьяны карабкались по стенам колокольни наверх. Рюкзак Холдена был уже в руках Бэйла, и я понимала, что мне нельзя терять ни секунды. Оба могли в любой момент исчезнуть и никогда больше не вернуться. Я использовала последнюю мощь своего вихря и полетела прямо к верхушке колокольни. Едва энергия вокруг меня рассеялась, как я схватила Бэйла за плечи и повалила его на землю. Он лежал подо мной спиной на земле, и я всей силой удерживала его в таком положении, даже когда шок в его глазах исчез, превратившись в холод. "Что ты наделала?" прошептал он, и две мускулистые руки оторвали меня от него. Это был Тревер, который забрался на колокольню и захватом в замок притянул меня к себе. Бэйл окаменев продолжал лежать на земле. Тревер отпустил меня, и я поняла почему. Холден оправился от шока и направил своё оружие на Бэйла. Мии, которая уже перебралась через парапет, сделала то же самое. Контрольные лампы показывали, что гравитационные сенсоры внутри уже были активированы. В следующую секунду вокруг моих лодыжек и запястий что-то загудело. Активировались металлические кольца. Это было не то, чтобы больно. Гравитационные сенсоры всего лишь прикасались к коже, но всё же неприятно. Холден тяжело вздохнул. По его лбу стекала тонкая струйка крови. Наверное, он поранился в борьбе с Бейлом. Итак, мы встретились снова, Треверс. Обратился он к лежащему на земле Бейлу и натужно рассмеялся. Я вижу, ты совсем не изменился. Хорошая попытка, должен признать. И не думай, что я не понял, что ты хотел сделать. Он поднял рюкзак который Бэйл уронил во время моего нападения. Рядом лежала пара чёрных шариков. Они явно выпали, когда Бэйл атаковал Холдена. Я внимательно рассмотрела их. Такие шарики я уже видела однажды в куратории Уметокио. Там они находились в лаборатории в ящиках, окружённые десятком табличек, предупреждающих об опасности. Нулевое поколение гравитационных сенсоров. Поколение с оранжевой оболочкой, которая уничтожала, а не подавляла энергию вихря. Так вот, что собирался применить Хоттерн, чтобы уничтожить вихрь прородитель. Он хотел бросить сенсоры в первый вихрь и таким образом уничтожить все следы, которые тот оставил на земле за всё время своего существования. Словно в замедленной съёмке я перевела взгляд на Бэйла. Он тоже заметил шарики, и я видела, как он расстроился. Те сенсоры, которые искалечили когда-то с Юзи, должны были вызвать уничтожение всех мутантов. Взгляд Бэйлмит носы в мою сторону. Он смотрел на меня так, словно я предала не только его, но и всех мутантов в мире. Невероятно так оно и было. И всё-таки я ни о чём не жалела. Бейл был жив, а это для меня сейчас было самым важным. "Поэлен Треверс", с предыханием произнесла Мия. Она направляла своё оружие на Бейла, но выглядела при этом так, словно была готова броситься ему на шею. "Для меня честь познакомиться с тобой". "Ты что, с ума сошла?" воскликнул Холден. "Он только что хотел меня убить". "Хватит уже!" Донёсся снизу голос Алькот. Перегнувшись через парапет, я увидела, что Алькот едва держится на ногах. Ткань на её униформе в нескольких местах была разорвана, сквозь дыры виднелись глубокие раны. Я была права, во время последнего прыжка она очень сильно поранилась. Вам нужно двигаться дальше, крикнула она Холдуну. А как живы На секунду на её лице промелькнул страх, но быстро скрылся за маской непреклонности. Я остаюсь здесь. Я в любом случае не могу больше прыгать. Но идите уже, рявкнула Алькот. Вы сможете забрать меня, когда миссия будет выполнена. Я справлюсь. И тут я осознала, что понятия не имела, что может произойти, когда застреваешь в другом времени. А она что, останется здесь навсегда, если никто не вытащит её отсюда? Но ну, хорошо. Холден, который всё ещё возвышался над Бэйлом, указал оружие в мою сторону. Трэверс, ты поведёшь нас напрямую к следующему рифту, услышал? Я знаю, ты можешь сделать это хоть с закрытыми глазами. Так что давай не будем терять время. Этот туннель давно достиг своего зенита. До вихря прородителя осталось 9 остановок. И если ты хоть на мгновение отклонишься в сторону, я засуну твоей подружке в глотку сенсор, который убьёт её. Тебе понятно? Абсолютно, Джуниор, сказал Бэйл, и в тот же мгновение давление на моих запястьях ослабло. Холден деактивировал гравитационные сенсоры. А ты? обратился Холден ко мне. Если попытаешься что-либо сделать, я тут же вышвырну тебя из вихря. Давайте уже, снова крикнула Алькот и упала на землю. Завершите миссию. Мы встали на край колокольни. Бейл и я посередине, остальные по бокам. Я чувствовала взгляд Бейла, полный упрёка, и на сердце у меня стало тяжело. Я понимала, как сильно разочаровала его. Но я не могла позволить ему умереть, если был хоть один шанс. А такой шанс должен существовать. Я посмотрела вниз в водопад и поняла сейчас, почему Бэйл затащил Холдена на колокольню именно здесь. Прямо под нами в струящейся воде мерцал рифт. В отличие от вихря Он не сгибал всё, что находилось вокруг, не смешивал здесь и сейчас с тем, что его окружало. Вместо этого перед нами виднелось нежное мерцание. Оно было более плотным в том месте, откуда бежала вода, а там, где мерцание было особенно сильным, росли растения, которые стали неотъемлемой частью обоих времён. С каждой секундой водопад становился сильнее, И с каждой секундой вырастали всё новые и новые растения. Холден был прав, потому что я каждой клеточкой чувствовала, рифт стал достаточно сильным, чтобы мы могли пройти сквозь него. Это было чертовски глупость с твоей стороны, Барби, прошептал мне Бэйл, когда мы готовились к прыжку. Не думаю, тихо ответила я. Вот поставить на кон свою жизнь Вот это было глупо. Был шанс 50 на 50, что я выживу. Если заполишь бомбы рядом с собой? Я недоверчиво уставилась на него и тут же вспомнила о ранах, которые видела на шее у Сьюзи. Шарики реагировали на малейшее прикосновение с ней. Что же могло случиться, если активировать их внутри такого сильного вихря? Даже если и так, добавила я, 50 на 50 этого недостаточно. Ты что, всё ещё не понял, что ты значишь для меня? Бейл открыл полурот, чтобы ответить, но Холден подтолкнул его вперёд, так что он чуть не перелетел через край башни. Вы сможете выяснить это позже, проворчал он. Давай, вундеркинд. Бейл одарил Холдена недовольным взглядом. А затем открыл вихорь, который тут же прижался к рифту. Это действительно было похоже на магнит. Вихорь соединился с мерцанием водопада и образовал проход, который так и притягивал меня. Тревер и Холден первыми перепрыгнули через парапет и потянули за собой Бэйла. Боишься, Коллинс? спросила меня Мия. Я посмотрела на неё презрительно, и мы последовали за остальными. В этот раз прыжок во времени прошёл без каких-либо проблем. Бэйл перешёл на край вихря, повернул его и уверенным движением направил вперёд. Рифт, по которому мы путешествовали, напомнил мне рельс, по которому условно поезд двигался наш вихрь. Он словно точно знал, куда мы хотели попасть. И хотя вихрем управлял Бэйл, я каждый раз ощущала, где мы находились. И как мимо нас проносились минуты, часы и дни. Год, 2, 3. Холодный воздух Нововолондона наполнился теплом, и мне показалось, что мы приближаемся к яркому уютному свету. "Приготовьтесь спрыгнуть", крикнул Бэйл, когда вихрь медленно, но верно стал рассеиваться. Мы падали. Прямо передо мной появился залитый солнцем склон горы. Я тут же попыталась за него зацепиться, но промахнулась и полетела в пропасть. Чёрт, снова. Я попыталась забить в скалу крючки моей униформы, но из-за скорости они соскальзывали. И тут кто-то схватил меня сбоку. Из-за резкого и неожиданного движения мне показалось, что я вывихнула запястье, но несмотря на боль, я со всей силой уцепилась за руку, тянувшую меня вверх. Тяжело дыша, я упала на спину. Чуть позже я поняла, что лежу на узком выступе, который протянулся на несколько метров вдоль вершины горы. Спасибо, выдавила я из себя, когда рядом со мной возник Бэйл. Всё в порядке? спросил он, присаживаясь рядом. Сойдёт. Я попыталась улыбнуться, но у меня это плохо получилось. Всё, чего я хотела это лежать здесь и никогда, никогда больше не двигаться. Эти прыжки. Мне казалось, что с каждым годом они понемногу вытягивали из меня жизненные силы. Это была, конечно, полнейшая глупость, но никогда ещё я не чувствовала себя такой истощённой и обессиленной. Я сконцентрировалась на своём дыхании и посмотрела наверх. Надо мной простиралось красивейшее голубое небо, которого я не видела со времени нашей вихревой гонки. На нём не было ни облачка. Солнце пригревало каньон, в котором мы приземлились. Две высокие красноватого цвета горные цепи обрамляли изгибы бирюзовой реки, которая бурным потоком проносилась в нескольких метрах под нами. Где мы? спросила я, перебирая в памяти все станции на карте. "Пиру?" Бейл покачал головой. Он взглянул на детектор. Явидела, что стрелки на его детекторе бешено кружились в ожидании переустановки. Прежде чем Бейл смог мне что-то ответить, около нас приземлились Тревер и Холден. Они должно быть выпрыгнули из вихря сразу после нас, и тоже хватали ртом воздух и тяжело дышали. Тревер беспокойно завертелся. "Где ми?" Он уставился на меня тёмными глазами. Она же была с тобой. Что ты сделала с ней? Ничего, уверила я его. Она должна быть где-то здесь. Тревер встал перед Бэйлом. Если она погибла, то ты, дезертир, будешь следующим, понял? Не думай, что я тебя боюсь только потому, что ты И тут по каньону пронёсся пронзительный крик. Мы все посмотрели вниз. Ну вот. Я думаю, она жива, сказала я сухо. Голова платиновой блондинки едва виднелась в брызгах реки, но леденящие кровь крики Мии выдавали её расположение. Она барахталась, пытаясь удержаться в вертикальном положении, в то время как её сносило потоком. Чёрт! вырвалось у Тревера. Холден схватил меня за руку и потянул вверх. Помоги ей! Распорядился он, держа меня за воротник моей униформы. Я сверкнула глазами: "Что? Помоги ей!" повторил он и указал вниз на реку. "Ты можешь это сделать, я знаю". "Секунду, он что, хотел, чтобы я спрыгнула вниз?" "Давай я это сделаю". Услышала я голос Бэйла и уже хотела открыть вихрь, когда "Нет". Лицо Холдена словно окаменело. Пойдёт Элейн. Я не доверяю тебе, Трэверс. Ты останешься здесь, чтобы я тебя видел. Джуниор, сказал Бэйл. Я клянусь тебе, что я Холден достал своё оружие, и прежде чем кто-то из нас успел что-либо сделать, выстрелил гравитационным сенсором в Бэйла. Тот попал Бэйлу прямо в шею. Я замерла на месте. Это всего лишь сенсор. Успокоила я себя, пока Бэйл зажмурился от боли. Он не может убить его. "Вперёд", Холден снова обратился ко мне. "Всё в порядке", прошептала я, вставая на край платформы. Мия была прямо под нами, но поток стремительно уносил её всё дальше и дальше. Быстрое течение выглядело ужасно. Удивительно, как она вообще держалась на поверхности воды. Это не укладывалось у меня в голове. Я могла утонуть. Но не только это. Я могла утонуть из-за этой блондинки с куриными мозгами. Я ещё раз посмотрела на Бэйла и увидела беспокойство в его глазах. Затем открыла вихрь и прыгнула. Он повёл меня прямо в реку, и я направила его так, чтобы приземлиться в нескольких метрах от Мии. Однако водный поток сразу унёс меня за собой, придавил вниз, так что я вообще перестала что-либо видеть. Я стала бить ногами в воде, чтобы всплыть наверх, но это было ужасно сложно. Меня бросало из стороны в сторону, а острые каменные выступы царапали ноги. Когда течение на какое-то время ослабло, я рванула к поверхности воды. Жадно глотая воздух, я пыталась найти Мию. Она продолжала кричать, словно её резали, поэтому поиски завершились быстро. Мия! крикнула я и постаралась доплыть до неё, но сделать это против течения было практически невозможно. Мия, плыви ко мне! Она не смотрела на меня. Я даже не была уверена, слышала ли она мой голос. Мы проплыли крутой поворот, и я спиной ударилась о скалу, которую огибала река. Там я ухватилась за небольшой выступ и приготовилась к моменту, когда Мия будет проплывать мимо. С огромным усилием я вытянула руку над водой. "Сюда, Ланкастер!" Наконец, когда я создала вихрь прямо в воде, Мия заметила меня и ринулась в мою сторону, барахтаясь в воде словно бешеная. Она чуть не проплыла мимо, но в последний момент я схватила её за руку и потянула к себе в спасительный вихрь. Я сфокусировала свои мысли на площадке, на которой мы только что сидели. Энергия хлынула сквозь меня, а секундой позже вихрь рассеялся. Со всех сторон нас схватили руки. Я тут же начала кашлять. Бэйл несколько раз постучал мне по спине, чтобы помочь избавиться от воды в лёгких. Я дрожала всем телом, хотя воздух давно уже согрел меня. Это было сумасшествие, воскликнул Тревор. Он держал в руках Мию, которая выглядела совершенно не в себе. Не только потому, что под глазами у неё растеклась тушь, а коса превратилась в лохматый ёршик. Она выглядела так, словно сейчас упадёт в обморок. "Пошли дальше", сказал Холден, глядя на свой детектор. "Мы в правильном времени. Следующий рифт наберёт свою силу уже через несколько часов". "И вы", указал он на нас с Бэйлом. Делайте своё дело, ведите нас с координатом. Мы находимся в Колорадо, и согласно карте, следующим пунктом будет Перу. Дружище, дай нам хотя бы отдохнуть, произнёс Тревер. Мии не может двигаться дальше. Нам всё равно нужно сделать паузу, сказал Бэйл и указал на свою шею, где до сих пор светился гравитационный сенсор. Нужно было думать раньше. И ещё Когда я прыгал по рифтам, то пропускал как минимум один день. Если мы будем совершать один прыжок за другим, то нас ожидает то же самое. Холден покачал головой, отец ничего не говорил мне об этом. Потому что твой отец не имеет представления о прыжках. Чепуха, ты просто хочешь потянуть время. Мия вырвалась из объятий Тревора и склонила голову через край платформы. Её вырвало так сильно, что звуки были слышны, наверное, по всему каньону. Когда мы снова увидели её бледное лицо, из носа у неё текла кровь. "Я больше не могу, Холден", выдавила она, "никак". Холден выглядел так, словно серьёзно подумывал оставить Мию здесь. Наверное, его осенило, что в таком случае мы с Бэйлом уже не будем в меньшинстве. Если он будет терять бегунов после каждого прыжка, то останется совсем один. "Ну ладно", нехотя пробормотал Холден. Он снял со спины рюкзак, но из рук его не выпустил. Затем он посмотрел на свой детектор. "У нас есть 4 часа. А потом нам нужно будет попасть на следующую точку. Кто не будет готов к тому времени, останется здесь".